Часть 3. Смертельный риск. Глава 1. Почудилось. Загошей захлопнулась дверь, и ИГНАТУ стало легче. Он успокоился. Теперь всё пойдёт как ему, а положено надо. Но зачем? Отставной полковник Абалонский понимал, что уже не командует парадом, и под его дудку никто не печатает шаг. Он не хозяин своим поступкам. Оправлять друга было несправедливо. Жестоко даже, но подаренная бронзовым богом уверенность в успехе ввинтилась в мозг и в сердце мощным стальным шурупом. Эта вера не позволяла Игнатовой совести слишком уж терзаться. Тем более, что смелая, дерзкая в своей неправдоподобности догадка все больше волновала его воображение. Он видит меня насквозь, рассуждал Игнат, читает мысли. Он знает, чего я хочу. Если он родом из Греции, откуда же еще, коли меня туда погнал. Значит, законы мести уважает. А как же? Книжка эта, как ее, Мифы Древней Греции. Я же читал, помню. Там только и делали, что мстили. И Геракла мстил, и этот, как его, Ахиллес. Вот и полошам, не хочет условия создать, чтобы я этого гада заказал. Конечно, проще и дешевле было бы самому, но ведь не добраться мне до него, никак не добраться. Потерпи, Олешка, сыночек ты мой бедный. Скоро за тебя расцветаюсь. Гошка поможет. Сам все сделаю, что могу. Потерпи. И вдруг накатило на него необъяснимая тоска и чувство одиночества. Он взял себя в руки, твердо решив не звонить Гошке, не дергать его, сам придет, когда нащупает контакт. День подползал к вечеру, пряный майский ветерок с бульвара дразнил, пробиваясь сквозь прикрытую створку окна. Потянуло на улицу, глотнуть воздуха. Да и время быстрее пройдет, а утро вечера мудренее. Он вышел на бульвар, добрел до Сретенки, спустился к Цветному, постоял немного и повернул назад, в который раз привычно, предаваясь сентиментальным воспоминаниям о невозвратно преобразившихся местах его детства. Теперь здесь, сменчённые новым, чужим временем, бесчисленные офисы и кафешки Нескончаемые ремонты и земляные работы, скудные посадки, сохранившиеся от некогда чистых и раскидистых бульварных тополей и клёнов. Он изредка поглядывал на скамейки, где раньше обжимались влюблённые пары или сиживали старожилы из окрестных домов, а нынче всё больше случайные прохожие да бомжи, радостно осваивающие в канун лета комфортные спальные места. Игнат прошел в свой дворик за столетними чугунными воротами, с заблупившимися черной краской на массивных прутьев и литых вензелях. Напоследок оглянулся назад, где за бульваром, выстилался до садового кольца широкий проспект. Взгляд его случайно упал на маленький автомобиль с затемненными стеклами, припаркованный возле угла дома. Он еще отметил про себя: машинка-топлёвая, а все туда же в крутые, тонировкой. Заднее окно было приоткрыто. Стопроцентное зрение одна из немногих функций, которую каким-то чудом сохранил его организм, траченный алкоголем и табаком, как старый ковер молью. Лицо человека показалось знакомым. Пассажир быстро отвернулся, окно поехало вверх, но профиль напоминал кого-то. Игнат вошел в подъезд и стал подниматься по лестнице, сосредоточенно вспоминая, где видел лицо. Человек отвернулся и так поспешно поднял стекло, словно не хотел, чтоб его узнали. Это слегка удивило, даже встревожило. Оболонский налил себе полфужера коньяка, чтобы лучше спалось, опрокинул, закусил долькой лимона, мысленно послав куда подальше вечные укоры Гошика, презиравшего его плебейскую привычку закусывать коньяк лимоном. Улёкся, мысли переключились на Аположу, предстоящую операцию по извлечению миллиарда из несметной сокровищницы Утинского. И он уже было заснул, но вдруг: "Ты спишь?" Сдавленный заговорщицкий шёпот Игнатов трубку вывел Георгий Арнольдовича из себя, где пребывал он в мире и покое, лёжа в кровати с томиком Бродского. "Я сейчас зайду. Плохие дела, Кошек". Колесов немедленно впал в ярость, поскольку за полдня добросовестного прозвона крайне успешно продвинулся к цели. И лёг с ощущением, что дела-то неплохи. Кажется, скоро всё решится, и их примет Утинский. И выслушав и отсмеявшись, вежливо пошлёт к ядреням собачьим. И тогда можно будет при всём сердечном сочувствии другу, подобно Понтию Пилату, умыть руки. Игнат валился в халате, крепко сжимая в кулаке ключи от своей квартиры. Прошёл в спальню, плюхнулся в кресло рядом с кроватью и заявил: "За мной следят". Гоша хотел было заорать, но неожиданно для себя произнес миролюбиво. Игнаша, если ко всем твоим выдающимся качествам прибавилась еще и паранойя, мне каюк, я этого точно не выдержу. Еще раз предлагаю серьезного психотерапевта. Я его узнал, Гошик, узнал. Кого черт возьми? Эксперта из антикварки, Армянина. забыл, как зовут. Кажется, Роберт. Он мне тогда еще не понравился. «Ах да, ты же не в курсе, я не рассказывал. И он в подробностях поведал то, что стыдливо скрыл почти девять месяцев назад в тот роковой и счастливый день, когда чуть было не продало полосу и чуть не сошел с ума от великого открытия. Георгий Арнольдович слушал со скептической улыбкой, а ближе к концу даже пожалел, что Игнат проявил тогда несвойственное ему бдительность и благоразумие. Сейчас все было бы проще. И он, в гордой бедности, завершал бы перевод Данте, труд, завещанный от Бога. И как-то резко отвернулся, понимаешь, зуб даю, он не хотел, чтоб я его заметил. Вот что, господин параноик. Я могу привести тебе десять аргументов за то, что нет причин для страха и паники, но не буду. Я страшно устал от твоих заскуков и капризов ополоши. Не при нем будь сказано. Сказано было как раз при нем. Игнатова сумка стояла под книжным стеллажом в паре метров от них. Иди спать, прими валерианы. Завтра с утра я звоню помощнику Утинского. Сегодня говорил с ним. Он обещал доложить, узнав, что друг детства, если этот олигарх не полностью утратил душу и способность к ностальгии, он даст команду, как минимум, соединить по телефону. Я попрошу о немедленной встрече. Может сказать: "Приезжай", а может отложить на месяц, два, год. Откуда я знаю? «Все, спокойной ночи. Игнат вернулся, запер дверь на два замка и цепочку. Заснул нескоро. мучили подозрения и дурные предчувствия. В одиннадцать утра позвонил Гоша. Поздравляю! С чем? Тоже мне воин. 22 июня начало войны, тоже мне праздник. Со слезами на глазах, мы же победили в конце концов. Ладно, есть другой повод. Радуйся, полковник. Должен признать, чудеса продолжаются. Общался с Володькой, как ни странно, судя по всему, бешеные деньги не убили нормальные человеческие инстинкты. Говорил со мной тепло и радостно, будто все эти годы мечтал повидаться. Что и подтвердилось. Я вставил про тебя, назвал другом всей жизни, гордись! И абсолютным феноменом по финансовой части, с которым ему немедленно следует познакомиться. Он пригласил приехать вместе. Сегодня же вечером к 8:00 пришлет за нами машину. Фантастика! Чтобы загружный делами по уши денежный мешок так себе Не иначе, как опять твоя полоша вмешался. Я же говорил, восиял Игнат и словно шашкой победно рубанул рукой в воздух. Только не вмешивался он, а просто предвидел. Он все предвидит, Гошик, согласись, и миллиард у нас будет, вот увидишь. Гоша глубоко вздохнул в трубку и внезапно добавил: "Только вот что, я тут подумал, а вдруг ты не ошибся?" Тем более, что зрение, в отличие от рассудка, бог тебе сохранил. Вдруг действительно этот проходимец из антикварного искал тебя все это время. Вдруг он запал на статуэтку и в сговоре с какими-нибудь бандитами хочет тебя грабануть. Ты меня слегка напряг. Сейчас спущусь, погляжу, нет ли машины с этим армянином. Как выглядит? Кудащавый такой, чернявый, но с горбинкой. Молодец, Игнат. По таким особым приметам армянина узнать расплюнуть. плюнуть. Ну, Пинкертон, блин, Во что одет? Модель авто не разглядел? Нет, я в них не понимаю, но машинка небольшая, синенькая, типа мини. «Сиди, я зайду. Он зашел через 20 минут. Игнат извелся и впал в мандраж. Нет армянина», — констатировал Гоша. А вот машина есть, маленькая синяя Audi, за рулем женщина, на пассажирском месте какой-то лысый. Мотор заглушён. Ну, что ну?» Подошёл, спросил: "Не Игнатия ли Васильевича Болонского поджидаете? Не в его ли квартиру хотите залезть, чтобы стереть бронзовую статуэтку олимпийского бога?" Точно отвечает лысый: "А как вы догадались? Это не я говорю, это мой лучший друг Игнац к Он провидец, людей читает, как телефонную книгу. Так что валите отсюда, не мешайте нам миллиард зарабатывать, а то ментов вызову". Гоша захихикал, наблюдая как тупое изумление полковника Сменилась досада и укором. Игнат терпеть не мог, когда друг начинал прикалывать, пользуясь его природной легковерностью, помноженной на тормозное чувство юмора. Ладно, не обижайся, шучу, все в порядке. Нет никакого армянина. Я там даже еврея в машине не обнаружил, представляешь? Выбрось все из головы, сиди дома, репетируй. Биржевые отчеты давай мне сразу. Свои я тоже захвачу. И документы с ключами от сейфов давай. Пусть их опалоша охраняет, если у тебя психоз». Встречаемся в 8 на Мясницкой у магазина Чай. Туда же лимузин подъедет? А я из города подъеду, хочу по книжным побродить. Игнатию Васильевичу полегчало. Не он ни Гоша не могли предполагать, что и у Маляна был острый глаз. Вдруг узнал, захочет удостовериться, — рассудил антиквар. Да, в точную установку он на всякий случай покинул убежище и перенес наблюдательный пункт метров за двести в кафе. Откуда в окно мог видеть машину со своими людьми, но он не мог видеть подъезд и карету скорой, стоявшую по другую сторону дома в переулке. Зато из кабины скорой подъезд был виден отлично. а сидевший рядом с водителем медбрат, еще со вчерашнего дня в качестве простого прохожего, заприметил синюю Ауди, торчавшую на одном месте часов 6 кряду. Из неё то выходили перекусить, то забирались назад одни и те же люди. Он запомнил этих людей. Их явно интересовал подъезд. Прохожий не мог ошибиться, он был профессионалом и предположил, что их интересы совпадают с его интересами. Как, почему, об этом он не думал. Действовать на опережение невозможно. Он решил предоставить им право первого хода.